Глава 32. «А может, не надо?» Предложила мысленно я сестре, идя за ней следом на цыпочках на выход из дома. В окно светила круглая луна, наполовину скрытая тучами. Приближалась буря, но до берега она должна дойти немного позже, а потому я позволила Арине уговорить меня на это безумие — купание в высоких волнах. К тому же нам недавно исполнилось 11 лет, и Арина считала, что мы вполне себе уже взрослые, чтобы и одним плавать в море. Успокаивало одно. Плавали мы обе отлично, и к тому же являлись оборотнями. Так что смысла бояться шторма не имелось. По крайней мере, вблизи от берега. И всё же, если папа с мамой нас застукают за подобным занятием... «Ой, что будет!» — простонало еле слышно. «Да хватит ты!» — не выдержала моего нытья близняшка. «Раз такая трусиха, то и оставайся в доме. Одна схожу. Папина дочка!» Последнее обращение произнесла с долей ехидства. Я не трусиха. обиделась на нее. «Я просто разумно опасаюсь итога нашей вылазки. Папа сразу увезет нас с острова, если застанет». «Вот именно, если застанет», — прошипела Арина. Вздохнула и первая направилась на выход, пока сестра озиралась по сторонам. «И вот так всегда. Ну не оставлять же ее. И уж тем более не отпускать же ее купаться в море одну. У нее же нет чувства меры». Прислушиваясь, каждая эмоция взрослых ступила на крыльцо. «Ну что?» уточнила Ариша, еле слышно, стоя за моей спиной. «Не заметили?» — буртнула недовольно. «Но всё равно мне это не нравится. Только меня уже никто не слушал. Близняшка со всех ног бросилась к воде, прыгнула в которую, даже не добежав. Вздохнула и последовала её примеру. Раз уж согласилась на эту авантюру, то почему бы не насладиться? «Признай, тебе это нравится так же, как и мне!» — крикнула тем временем Марина. «Что именно?» Уточнила, ныряя на глубину и наслаждаясь тем, как вода обволакивала все тело, желая унести в свои просторы. Кувыркнулась и всплыла на поверхность, используя альфа-волны, отчего ненадолго взлетела над водой. Рухнула обратно в морскую бездну со счастливым визгом. Моя волчица тоже радовалась развлечению. Ко мне подплыла сестра, и следующий прыжок я делала вместе с ней. «Это вот. Тебе нравится так же, как и мне?» Запоздала, ответила близняшка. Я и не скрываю, но папа запретил купаться в шторм. «А мы мало того, что ослушались, так ещё и одни ушли». Вздохнула удрученно. «Снова из-за тебя Андрею попадёт», — добавила укоризненно. «Не попадёт», — отмахнулась Арина. «Я у нашей домработницы стащила снотворные сумки и добавила Андрею в еду», — призналась с гордостью. Я же во все глаза смотрела на сестру, не зная, что сказать. С одной стороны, стало смешно, а с другой — страшно. «Нас точно накажут». «Ты вообще откуда узнала о снотворном?» поинтересовалась, с любопытством глядя на нее. «Увидела позавчера», — проказливо улыбнулась близняшка. «Ну ты даешь!» — все-таки рассмеялась я, ныряя на глубину. Новая волна подхватила меня кружа и увлекая дальше в море. Некоторое время я позволяла ей это, а после всплыла и с помощью силы оседлала волну на манер серфингистов, так и подплыла, стоя к берегу. Сестра продолжила купаться. «Ариш, нам пора. Ветер стал сильнее, а волны больше. Опасно оставаться в море». послала ей мысль. «Ви, не порть момент, а!» — отозвалась та раздраженно. «Вот ведь упрямится!» В этот момент над ней поднялась особо крупная волна, погребая под собой. «Риш!» — вскрытнула и мысленно, и вслух. «Нормально все. не чуть дальше от берега просто. Сейчас приплыву!» — ответила мгновение спустя. «Вот только, в отличие от близняшки, я видела, что даже если она всплывет, то окажется вновь под водой, погребенная еще одной волной». «Риш, тут ещё одна волна идёт», предупредила её с беспокойством, вглядываясь в море. Сестры, видно, не было. Ответа я тоже не дождалась. Герда обратилась к своей волчице. «Не всплывёт сама», — отозвалась та. «Вот что за дура!» принялась ругать сестру, прыгая в воду. В тот же момент в эмоциях полыхнула паника, и на мгновение словно дышать стало невозможно. «Ой, папочка!» «Риш!» — крикнула мысленно. «Ави!» — донеслось тихое. включила все возможности импаты и принялась искать эту ненормальную. При этом ни разу не останавливалась, плавая под водой. Но Арину так и не нашла, и в мыслях ее больше не было слышно. Выплыла на берег и принялась звать папу, в панике бегая по берегу и попеременно зовя еще и сестру. Отец прибежал почти сразу и без слов нырнул на глубину. Рядом со мной через минуту остановилась бледная мама. Прижала к себе со страхом, глядя в сторону надвигающейся на берег очередной волны, гораздо выше всех предыдущих. а папы и сестры видно не было. «Ну вот зачем я ее послушалась?» Зажмурилась и прижалась к маме крепче, а когда открыла глаза, то оказалась стоящей в объятиях Романа. Смотрела и просто терялась в его небесном взоре, как я люблю его серый взгляд, особенно когда он загорается медными переливами. «Люблю тебя», — прошептала ему. Мужчина улыбнулся и склонился ко мне ближе, и я уже приготовилась к поцелую, как вдруг мы внезапно полетели вниз, в чернильную мглу. Мы все летели и летели, а конца и края, окружающей нас тьме, все не было. Стало так страшно, что вновь зажмурилась, лишь бы не видеть этой пустоты вокруг. «Роман!» — выкрикнула невольно. Следующее мгновение в глаза ударил яркий свет, отчего я поморщилась и попыталась от него отвернуться. Сердце отбивало ускоренный ритм. Паника от сновидений воспоминаний до сих пор не отступила. Мне казалось, что я вновь и вновь чувствую безысходность. и даже знакомые запахи вокруг не добавляли спокойствия. «Тише, девочка, тише!» раздался надо мной мужской голос. «Ярко? Сейчас убавлю!» послышались удаляющиеся шаги, и вокруг будто резко наступили сумерки. «Так лучше?» «Да!» прохрипела в ответ и, наконец, открыла глаза. «Привет, дедуль!» улыбнулась отцу мамы, стараясь глубоко и размеренно дышать, возвращая пульсу привычную частоту биения. «Привет, малышка!» — улыбнулся он, лохматые посеребрившиеся на висках светлые волосы. «Ну и напугала ты нас!» — вздохнул он устало. Под серыми глазами отметила тёмные мешки. Явно долго не спал. Улыбка тоже показалась вымоченной. «Всё хорошо!» — заверила его. Да и паническое состояние наконец прошло. К тому же я действительно чувствовала себя замечательно. «Что с Романом?» — поинтересовалась тут же, усаживаясь на постели. «Находилась я в одной из палат нашей клиники в поселке. Рядом никого больше не было». «С ним тоже все хорошо», — поспешно уверил меня. «Он еще не пришел в себя. У него слишком серьезные повреждения были. Пришлось усыпить, чтобы заживление прошло безболезненно. А то он как очнулся, порывался к тебе идти. Пришлось вновь оперировать». «Макдаул рвал и металл», — закатил глаза дед. «Но сейчас уже все хорошо». «Еще пара дней, и будет как новенький. Только обернется пару раз для начала». Добавил с усмешкой. «И вот надо бы, наверное, успокоиться. Но нет. Пока не увижу его собственными глазами, не поверю». «Так и знал». Покачал головы на мои действия. «Ну, хоть поешь сперва». «А я уже на постели села и даже ноги свесила». Осмотрела больничную сорочку и скривилась. Длинная и с мелкими синенькими цветочками вся. Как бабка деревенская. Жуть какая. Мама как? Не стала обращать внимание на его причитание по поводу дурных пациентов. Она не знает. До сих пор в Эмиратах. Да никто из них ничего не знает. Александр позвонил твоему отцу, когда ему доложили о вылете. Так что вас ждали. А когда вы не прилетели вовремя, поначалу решили, что вы сменили курс, «Но это не было согласовано. Уже тогда твой отец насторожился. А потом узнали о крушении самолета вашего. Пилоты мертвы, систему управления самолетом намеренно испортили, а вы бесследно исчезли». Пока отец мамы рассказывал все это, успел еще осмотреть меня и взять анализы. Я послушно сидела и ждала окончания всех процедур. А когда он закончил, тут же выбежала за дверь, наплевав на свое одеяние и то, что босиком. Вдохнула воздух, выделяя озоновый запах, и направилась в нужную сторону. Роман находился в постре анимационной, подключенный к разным машинам и капельнице. Неподалеку от него за ноутбуком сидел дядя Мак, что-то печатающий и одновременно с тем записывающий в блокнот непонятные мне цифры. Все как всегда, в общем. Правда, мое присутствие отметил приветственным кивком головы. «И тебе прекрасного!» — хмыкнула негромко, подходя ближе к своему оборотню. Тот был немного бледен, но с виду вполне здоров. А еще лысый. Но Рязанову даже шло. Теперь на хорошего парня он точно не тянул. Взяла его ладонь и слегка сжала. Другой провела по мужской щеке, чувствуя, как подушечки пальцев покалывает щетина. Прикрыла глаза и прислушивалась к ровному сердцебиению. Лучший звук на свете. — Не переживай, он почти в порядке. Просто стоит ему слегка очнуться, к тебе рвется. Вот и пришлось его усыпить. Раздался голос дяди Мака. Посмотрела на него и кивнула. «А тебя чего позвали? Такие серьезные были повреждения?» — уточнила у него. Оборотень клана черных снова занялся своими делами, но при этом и мне ответил на вопрос. «Перелом позвоночника и нескольких ребер, сильное сотрясение плюс рассеченный затылок. Как видишь, пришлось брить его на лосо, чтобы точнее увидеть степень раны. Ну и так по мелочи. Многочисленные ушибы, царапины». «Ясно. Что еще сказать, я не знала». Хотелось просто улечься рядом с Романом, прижаться к нему ближе и беспрерывно вдыхать озоновый аромат грозы. Дед сказал, что ему так еще два дня лежать. Дядя Мак, достающий как раз из какой-то непонятной машины, похожей на мультиварку, какую-то колбу, повернулся к нам и задумчиво посмотрел на моего волка. «В принципе, если ты будешь присутствовать, то можно перестать вводить ему снотворное». Подошел к нам ближе и перекрыл капельницу. Через несколько часов он должен очнуться. Думаю, твое присутствие удержит его на койке. Но если что, сама понимаешь. Посмотрел уже прямо мне в глаза. Ему позвоночник надо беречь. Твой дед и так ускорил ему заживление, как ног. Вообще здесь тебе лучше проконсультироваться с Яном. Он его оперировал. И пока я переваривала последние предложения сказанного, Макдауэлл вновь вернулся к своему занятию. Встряхнул колбу с фиолетовым раствором и убрал ее в металлический контейнер. «Что это?» — заинтересовалась невольно. И «Это одно интересное средство». Договорить он не успел. В палату вошел дед, посмотрел на капельницу и кивнул. «Уже отключили», — только и произнес. А после подошел к дяде Маку, попутно кинув мне под ноги тапочки, и принялся что-то расспрашивать по расчетам на бумаге. Оба тут же погрузились в свои вычисления, так и ушли, не попрощавшись. «Все-таки ученые не от мира сего». обулась и пододвинула к койке стоящей у стены стул, уселась и вновь взяла Альфу за руку. Так и просидела те несколько часов, пока он не пришёл в себя. На самом деле даже успела задремать, а потому пропустила момент, когда мужчина очнулся. Поняла, лишь когда мою ладонь крепко сжали. «Привет!» — улыбнулась, открыв глаза. Скинула себя принесённый, судя по запаху, отцом плед и пересела к Роману на край постели, жадно вглядываясь в лицо любимого. «Я так рада, что с тобой всё хорошо», — добавила сквозь слёзы. «Прости, что не удержала тебя», — повинилась, переводя взор на наши соединённые руки, и шумно вздохнула. Оборотень с пару секунд просто смотрел на меня пристальным взглядом, а затем притянул к себе ближе, вынуждая склониться. «Ещё раз услышу нечто подобное, накажу», — пообещал хриплым полушёпотом. «Хотел уложить на себя, но я воспротивилась». «Нельзя», — выдохнула с сожалением, отстраняясь. «У тебя позвоночник сломан. Тебе даже двигаться пока нельзя». Улыбнулась вяло. Дядя Макс с дедом сказали, что для полного заживления ещё несколько оборотов понадобится. И всё же не отказала себе в удовольствии, поцеловав оборотня. Тот тяжело вздохнул, но возражать моим словам, как ни странно, не стал. Лишь сжал мою ладонь своей крепче. Уткнулась лбом ему в плечо и ненадолго замерла. Отстранилась неохотой, заглядывая в серые глаза, ещё затуманенные снотворным. Вряд ли лекарство до конца его отпустило. Да и судя по вялости в действиях, не скоро это случится. Провела свободной рукой по его щеке и окутала свою пару эмоциями нежности и любви. Он уже почти снова спал. А я просто наслаждалась его близостью. «Я тебя очень-очень люблю», — сделала признание, глядя на то, как мужчина улыбается во сне, а сердце затопило нежность. «Ну и пусть не услышал, потом ещё повторю». Вернулась вновь на стул и укрылась пледом. Правда, я только и успела устроиться удобнее, как в палату заглянул родитель. Остановился у порога не спеша проходить внутрь. Очевидно, не один дед провел последние дни без сна. Под глазами отца залегли тени, а внешний вид выглядел довольно понятным. Он всего на секунду задержал взор на спящем Рязанове, а после тепло улыбнулся мне. «Привет», — пробормотал тихонько. «Привет», — ответила ему негромко, тоже тепло улыбнувшись. Поднялась и подошла к нему вплотную. «Идем ко мне в палату», — предложила, оглянувшись на Романа. Папа ничего не сказал, утвердительно кивнул и обнял за талию, помогая выйти в коридор. В таком молчании мы и добрались до помещения, в котором я ранее очнулась. Там меня ждал горячий бульон и малиновый чай. «Как ты?» — заговорил отец вновь, как только я уселась за стол. «Ну?» — протянула вяло переливая из ложки в тарелку пустой суп. До этого момента было не так уж и плохо, — усмехнулась, отодвигая поднос подальше от себя. Взяла в руки горячий чай и отпила глоток. «И что-то мне подсказывает, что я чувствую себя гораздо лучше, чем ты», осмотрела его хмуро. «Ты вообще спишь?» Поднялась из-за стола, по-прежнему удерживая в ладонях кружку с напитком, и подошла к нему вплотную, прижимая щекой груди. «Вообще-то из нас двоих, если помнишь официально, статус няньки принадлежит мне», отозвался родитель, заключив объятия. «Если бы только с тобой что-то случилось...» Добавил невнятно, утнувшись носом мне в макушку. «Со мной всё хорошо», — заверила его, делясь своими эмоциями. «Забыл? Для меня высота не помеха». Хмыкнула, прижимаясь к родителю крепче. «Знаешь, случиться должно было с Романом», — произнесла задумчиво и скривилась от собственных слов. «Я не должна была с ним лететь, ведь в последний момент, можно сказать, планы поменялись». Замолчала, раздумывая о сложившейся ситуации. Как-то в расщельни о том не думалось, а вот сейчас я принялась анализировать ситуацию. А может, просто привыкла, что рядом с папой мне ничего не грозит, и эта уверенность позволила, наконец, сложить два и два. Романа пытались убить. Но кто? И почему? И почему же они поменялись? Поинтересовался он в ответ, вырывая меня из мыслей. Альфа отстранился, пристально вглядываясь в мое лицо, будто искал там нечто конкретное. Исходящее от него напряжение так и вообще стало слишком отчетливым. Послала ему успокаивающую волну. «Да, кажется, кто-то теперь еще больше считает, что мне лучше держаться подальше от альфа-клана Серых. Плохо. Пап?» Посмотрела ему прямо в глаза. «Не надо так. Я же уже говорила, что не откажусь от него. Что бы ты ни думал и не делал, я все равно останусь с ним. Иначе не будет, понимаешь?» Замолчала, но все же призналась. «Я его люблю». Сказала, но при этом затаила дыхание в ожидании его ответа. «Уступит ли?» «Даже представлять не хочу, что там будет после Или. «И откуда в тебе столько упрямства?» Натянуто улыбнулся отец. Взял за руку и усадил обратно за стол, негласно намекая на то, что мне все же придется съесть бульон. «Ты же знаешь, я сделаю все, чтобы ты была счастлива, малышка!» Добавил чуть погодя. «Даже готов смириться с присутствием поблизости Альфа-клана Серых Волков!» Вздохнул устало. «Если, конечно, ты уверена в своем выборе!» Как-то подозрительно легко он сдался. «А вот давай ты ничего не будешь делать», — посмотрела на него с неверием. «Просто порадуешься за меня, а я обещаю съесть этот», — скривилась. «Дивный», — Натянуто улыбнулась, — «бульон». Закончила с откровенной неприязнью. «С детства не люблю супы, но в этом хоть лука нет». «Договорились», — охотно отозвался папа. «Обещаешь, обещаешь?» — не спешила ему верить. «Обещаю». Протянул торжественно и поднял ладони в жести капитуляции. «Смотри мне!» — погрозила ему пальцем. «Как без мамы спится?» — перевела тему, приступив к поеданию гадости. В зеленых глазах полыхнули золотистые блики. «Уверен, не намного хуже, чем ей самой», — хмыкнул наигранно беззаботно, потянувшись в карман пижака за телефоном. «Угу, именно поэтому она на рассвете блинчики пекла». Протянула грустно, а после дополнила, не скрывая насмешки. А ещё Амин её комплиментами одаривал и фирменный десерт предлагал сготовить. В улыбке, до сих пор хранящейся на лице родителя, поселилась мрачность. «Кажется, кому-то хватит уже гостить на чужой территории», — сказал больше самому себе, чем мне, набирая сообщение. «Ага», — кивнула согласно. «И скажи, что Лёшку моего тоже захватила с собой», — взмахнула ложкой. «Чего я одна, бульон это, Йен?» — состроила обиженная личика. «Да, действительно», — рассеянно кивнул отец. Судя по всему, альфа-клана белых волков мыслями был уже совсем далеко от реальности. Чую придётся Алексею отдельно звонить или писать, а то вряд ли папа запомнил мою просьбу. Ох уж эти волчьи инстинкты!